Глава 30. День, на который был назначен трибунал, начался не совсем так, как я ожидал. После утренней молитвы за Стефаном должны были прийти ревнители, чтобы отвезти его в епископскую резиденцию. Там ему предстояло дать доклад о своем походе и всех сопутствующих обстоятельствах, включающих контакты с магами и обретение сильного дара. Однако с назначенного времени минуло уже полтора часа. а к нам в келью так никто и не заглянул. Выходить Стефану строго запрещалось, его статус был чем-то средним между положением арестанта и исхимника, принявшего на себя все возможные посты и обеты. Первым с людьми заговаривать нельзя, покидать келью без разрешения и сопровождения нельзя, есть нельзя, пить нельзя, а можно лишь молиться и размышлять. А еще было разрешено смотреть на дверь, в ожидании того, когда она, наконец, откроется и слушать, что творится за стенами кельи. А там явно что-то происходило. Бегали туда-сюда люди, доносилось едва слышное ржание лошадей, бряцанье оружия, а также звуки, которые граничник-бродяжник не спутает ни с чем иным. Мерное гудение десятков антигравитационных двигателей. Складывалось такое ощущение, что внутри стен Кремля сейчас собирается крупный боевой отряд стражей, готовых выдвинуться на фронтир. После еще получасового ожидания, когда в келью вошел Кирилл, выяснилось, что в своих предположениях Стефан не ошибся. Ревнитель был одет в коричневую полевую форму, поверх которой было наброшен короткий, расшитый молитвами аналав. Примечание. Аналав. покрывающая спину, плечи и грудь, накидка с изображением креста и других орудий страсти христовых и с вышитыми словами молитвы. Конец примечания. В руках он держал массивные веревочные четки, которые при желании можно было использовать как кистень. «Где пожар?» Игнорируя правила поведения арестованных, спросил страж. «Диак умер». Стеф вскинул брови, как бы говоря, что суматоха, царящая во дворе Кремля – кажется ему несколько избыточной, если она действительно связана со смертью служителя небольшого ранга. Я, кажется, говорил тебе, что вижу на нем смертную печать. Спустя пару секунд добавил он, неуверенный в том, что ревнитель его понял. Естественная смерть. Никто не травил, не душил, не проклинал. Просто болезнь сожрала. Почему ты мне решил про это сказать именно сейчас? А? Да не, это просто к слову. «Я не до конца верил, что ты действительно видишь стоящую рядом с Человеком смерть. А на мне есть печать?» Мой подопечный поднялся с лавки, встал перед ревнителем и пристально посмотрел ему в глаза. «Кирилл, что случилось?» «Прорыв на восточной границе Москвы». Устало выдохнул Кирилл. «Очень крупный прорыв. Пост на Бисеровом озере просто смело». «Давно?» «Три часа назад». Ревнитель уселся на лавку рядом со Стефом, покрутил в руках четки. «Сейчас все свободные силы выдвигаются туда. Я в том числе». «Ясно. Ты поэтому?» «Ага». Стефан не стал в очередной раз повторять Кириллу, что его способность работает не совсем так. Он видит предопределенную смерть, то есть неизбежную, когда человек болен смертельно или стар. То над ним ангел как бы руку простирает, готовясь его забрать. А если человеку в бою суждено погибнуть, это ведь еще не предопределено, верно? Слишком много факторов в будущем, поступков, которые человек совершит или наоборот не совершит. К примеру, замешкается или побежит, когда не надо. Вместо этого Стеф безо всякой тактичности сменил тему. «Вышло немного грубовато, но так ведь оба войны со смертью рядом ходят. Чего развозить? Трибунал выходит, отменяют». «Ты не поверишь». Невесело хмыкнул Кирилл. «Серьезно?» «Причина проведения трибунала слишком веская, чтобы его ради банального прорыва отменять. К тому же, епископы уже все прибыли. Объединенные силы Нижегородской епархии запихают демонов в границы стола крови уже к концу дня. Так что, как видишь, причин для переноса твоего доклада нет. Думаешь, это связано?» Поинтересовался Стефан мнением собеседника. Тот растянул губы в неживой улыбке. «А ты?» Страш кивнул. «Вот и я в этом уверен. Прорыв через пост на Бисерном озере произошел ни раньше, ни позже, в аккурат к трибуналу. Золотоголовый выводит тех, кто может помешать ему здесь». «Так не молчи. Давай расскажем все, что знаем, сейчас». «И кто нам поверит?» «Стефан, ты сам все прекрасно понимаешь». «Нас не станут сейчас слушать, а я не могу игнорировать приказ и остаться здесь. Как и все верные мне люди, кстати». Он, словно специально одержимого ко мне послал, произнес страж задумчиво. «Только мне теперь кажется, что не ради моей смерти, а для того, чтобы через меня вскрыть всех, кто помочь способен. А теперь прорыв, и вас всех за двор». Ревнитель покивал, да, мол, скорее всего, так и было. «Высшие демоны – существа хитроумные, интриги и многоходовые комбинации их жизнь. А живут они долго. Есть время отточить каждую пакость до совершенства. Мы выдвигаемся с минуты на минуту», – продолжил Кирилл. «Собственно, я только и успел заскочить к тебе, чтобы предупредить». «Не представляю, что теперь делать». Вон унынье не впадать!» – рявкнул я, не в силах и дальше хранить молчание. «Ты – страж!» «Ты защитник веры и человечества. Обстоятельства всегда против тебя. И когда это нас останавливало?» Стеф вздрогнул от неожиданности. Даже Кирилл посмотрел на него с недоумением, но быстро взял себя в руки. «Да», — протянул он, — «обстоятельства всегда против нас. Но будь я проклят, если это мне помешает». «Ты о чем, Стефан?» «Да так, цитирую одного умного старика», — усмехнулся тот. «Скажи, из тех, кого мы на одержимость проверили, кто-нибудь остаётся в городе?» Ревнитель прикрыл глаза, вспоминая. «Двое. Ревнители слабенькие, только-только из училища. В бою от них толку нет, так что решили их не брать. Можно сделать так, чтобы они меня на трибунал вели. Ну и приказать послушными быть». «Сделаю сейчас». «Ещё что?» «Ещё?» Страж задумался слишком уж надолго. И я решил снова прийти ему на помощь. «Еще можно того харизмата позвать, пастора Акселя!» Стеф встрепенулся, буркнул. «Точно. И озвучил мое предложение Кириллу, добавив от себя, если успеешь, конечно. Буду стараться. Кирилл поднялся. Тогда не буду времени терять. Пойду. И... Держись тут. Это я могу». Мужчины коротко попрощались, и ревнитель ушел, не оборачиваясь. Стеф уселся на лавку и прикрыл глаза. «Что задумал? Чада?» – спросил я его, когда терпение закончилось. «Ничего нового, отче», – хмыкнул он. «Все то же самое, что и планировали, только с другим набором сил и средств. Господь не выдаст». «Мне чего делать?» – уточнил я. «Подумал еще с иронией, а ведь несколько дней назад страж у меня спрашивал. «Будь готов действовать в рамках своей компетенции». Даю разрешение на эпизодическое вмешательство в деятельность организма согласно боевому уставу. Как официально. Для протокола. Ты никак воевать на трибунале собрался? А это уже как пойдет. Хищно оскалился мой страж. Ревнители явились за Стефом, когда на Кремль уже снова опустилась тишина. Два, как и говорил Кирилл, совсем молодых пацана. Дай бог полгода как с училища. Держались они настороженно, но приказ начальника содействовать стражу, несмотря ни на что, намерены были исполнять четко. Хотя ни один из них не понимал, что происходит в епархии, некий накал в воздухе они чувствовали. Подопечный не стал ничего им объяснять, ограничившись установкой не мешать, и, встав между служителями, направился к резиденции епископа, расположенной по правую руку от храма. Пастор Аксель, кстати, так в келью и не пришел, То ли не пожелал, то ли Кирилл не успел его о моей просьбе уведомить. Мне уже доводилось присутствовать на трибунале, в прошлой еще жизни. Стефана-то впервые на подобное мероприятие пригласили, так что пришлось с ним опытом делиться. Так-то ничего сложного, в отличие от католиков, у нас сие действия не формализовано до невозможности». Просто большой зал в резиденции с единственным входом, где в форме подковы располагались 12 кресел, обращенных внутрь. В центре – кафедра для докладчика, рабочее место Стефана на сегодня, а за спинками кресел – свободное место для гвардейцев и допущенных на слушание служителей, как правило, епископских секретарей и помощников. Войдя внутрь помещения, Стеф огляделся и прошел к отведенному ему месту, Лишённый возможности пользоваться дронами, я мог осматриваться только его глазами и прямо-таки чувствовал, что мне этого недостаточно. Одновременно я испытывал сложное чувство, в котором поровну смешались радость, узнавания и печаль. Именно здесь, 30 лет назад, мне пришлось давать отчет о провалившемся походе на Москву. Только тогда народу было поменьше. Сегодня людей в Большом Зале набралось около полусотни, не меньше». Одних только гвардейцев, замерших вдоль стен, словно какие-то статуи, было двенадцать лбов. Десять епископов, по три от каждой епархии и один от Нижнего Новгорода, уже восседали на своих местах. За спинками их кресел толпились священники и чиновники рангами пониже. «Не вижу одержимых», — сообщил мне Стефан, — едва мы оказались внутри. «Это было бы слишком просто», — ответил я. «Пришел, увидел, победил. Это только в книжках работает». «Я бы не возражал. Три католика, похожих друг на друга своими узкими, аскетичными лицами, как близнецы, занимали кресло с левой стороны от моего воспитанника. Одеты они были сообразно канону, застегнутые до горла черные сутаны с проглядывающими воротниками-колорадками. Только круглые шапочки на седых головах и пояса разных цветов отличали их друг от друга». У сидящего в центре епископа, самого старого из этой троицы, шапочка и пояс были белыми, означающими, что их носитель являлся старшим среди гданьцев. Сидящий слева от него священник носил головной убор и пояс красного цвета, а справа синего, что значило, что они были начальниками инквизиторского и военного крыла епархии. Справа от стража сидели питерские священники, и сказать по правде, не зная, что это руководство северной столицы ассамблеи спутал бы их с купцами из мирян. Одеты они были в неброское гражданское платье фасоном, похожим на то, в котором мы видели пастора Акселя, распятий и колораток не носили, головы не покрывали, да и были они помоложе католиков, лет по 40-45 каждому, от лица православных, Присутствовало только четверо, тройки вивлян и всего один нижегородец, отец Владимир, он же начальник стражей и первый викарий епархии. Последний нам со Стефаном был хорошо знаком, прямое руководство как-никак. Высокий, статный, немного полноватый мужчина в возрасте за 50 лет, одетый в черную рясу и скуфью. Место он занял сообразно должности, то есть по правую руку от центрального. Епископы киевские тоже были мне знакомы, причем именно мне, а не Стефу. Тот их ни разу еще не видел, а я помнил довольно молодых священников, которых еще при моей жизни отправили управлять едва образованной епархией. Правда, теперь они изрядно состарились, все же столько лет прошло. В центре делегации выседал превратившийся из богатыря в пивной бочонок епископ Никодим». Борода его, ранее огненно-рыжая, сделалась молочно-белой, как и у его викариев. Довольно печально было видеть их такими глубокими стариками. Отец Владимир сверлил Стефа взглядом до тех пор, пока тот не занял свое место за кафедрой, после чего по праву принимающей стороны открыл собрание, произнес короткую молитву царю небесному, после чего обратился к присутствующим сводной речью. попросил не выносить поспешных суждений и больше слушать, нежели говорить. «Как чешет!» — восхитился подопечный, даже не подумая, что он демоном продался. «Ты у меня, конечно, не из дознавателей, Стеф!» — вздохнул я неслышно. «Иначе бы не спешил подгонять факты под версию!» «Да он это! Больше некому! Кто еще мог затолкать нас в темную, выдав свою волю за приказ епископа?» а потом еще я одержимого в камеру отправить». Нижегородский епископ, между тем, закончил речь сообщением, что у всех членов трибунала имеются допросные листы граничника Стефана Дурова, которые они, естественно, уже изучили со всем чанием. А раз так, то особенного смысла в трате времени на доклад стража он не видит и предлагает сразу же перейти к неясностям, которые в ходе следствия были выявлены, если, конечно, у его коллег нет возражений против подобного. Возражений у коллег не имелось, и Стефа тут же начали бомбардировать уточняющими вопросами. Собрание интересовало все, от первого столкновения с Золотоголовым до контакта с ведьмами Триады. Мой подопечный отвечал, я даже в его слова не вслушивался, и, как договаривались, не забывал крутить головой по сторонам, обеспечивая мне круговой обзор. Я же искал нечто, способное дать нам подсказку о дальнейших намерениях Баалберита. В том, что трибунал служит его целям, я ни секунды не сомневался. Как же трудно без оборудования работать. Вот взгляд Стефа мазнул по одному из протопросвитеров – И скользнул дальше, а мне показалось странным выражение его лица. Но поручиться за это я не мог. Может, почудилось? А был бы дрон, я бы его в деталях рассмотрел. Каждую лицевую мышцу зафиксировал. Или вот этот архимандрит, что за спиной у киевского викария стоит. Он сейчас улыбнулся? Или что? А с чего священнику его ранга на таком важном собрании улыбаться? Его дело бдить. и быть готовым, когда начальство справку по профилю затребует. И чем больше я всматривался в лица окружающих нас людей, тем чаще встречал такие вот несообразные эмоции. Тут нервный тик, там презрительная гримаса. По первости-то думал, что чудится мне. Кто ищет, тот найдет, как говорится. Однако уже через пару минут сомнений не осталось». Больше десятка священников среднего ранга, 12 или 13, я никак не мог определиться с последним, вели себя предельно подозрительно. И, как показали дальнейшие наблюдения, еще и переглядывались друг с другом. Нет, так-то понятно, что они могут быть знакомы. Да и чем еще заниматься подчиненным, когда начальство беседует с докладчиком, а им самим слово никто давать не собирался. Но странно, очень странно. не вписывались их ужинки в строгий церковный устав. Всех подозрительных я пометил для Стефана, чтобы, оглядываясь, он уделял им более пристальное внимание, нежели прочим. Говорить ничего не говорил, не желал сбивать подопечного с мыслей своими комментариями. Ему сейчас нужно быть предельно собранным. «Расскажите, брат Стефан, о том, как был уничтожен называющий себя Анубисом». Вопрос пастора Акселя вырвал меня из сосредоточенности. Я сперва не сообразил, почему так на него среагировал. В разных вариациях данный вопрос прозвучал уже раза четыре от нескольких епископов, а потом понял, задан он был священником, которому открывать рот на трибунале без дозволения начальства не разрешалось. «Вообще-то он себя предпочитал именовать импу», — ответил страж. И я уже многократно на сей вопрос ответил, пастор. «У меня есть основания полагать, что вы лжете?» Собрание зашумело в возмущении. Может быть, большинство присутствующих священников и не вполне поверили рассказу Стефана о том, как маг Гринь разовоплотил древнего бога. Но одно дело думать, и совсем другое слушать, как харизмат напрямую обвиняет подчиненного православной епархии – не выражает сомнения, а именно обвиняет. Если целью пастора Акселя было собрать на себе все внимание трибунала, то он ее добился. На него посмотрели все. Даже питерские епископы недоуменно полуобернулись в своих креслах. Пастор же стоял за ними. И никто, кроме нас со Стефом, не заметил, как начали двигаться те священники, которых я пометил как подозрительных. Слаженно. Словно исполняя групповой ритуальный танец, каждый из двенадцати человек скользнул за спину одному из гвардейцев и мягким движением вскрыл ему горло.